25. Две пары юных глаз ошеломленно наблюдали за действием, происходившим в каменном храме из-за укрытия. Темный лес надежно прятал маленьких лазутчиков от вооруженных воинов света, собравшихся этой ночью на поляне. Раскрыв рты, Максимус и Лада следили за развернувшимся боем между Айвоном и Велиаром, в реальность которого верилось с трудом. Однако дети собственными ушами слышали разговор между мужчинами и теперь сомневались, что те настроены крайне серьезно. Теперь Максимус стал догадываться, куда отец исчезал на долгое время и почему так мало рассказывал о своих делах. Скорее всего, план отмщения за свою супругу родился у него давно, но требовал тщательной и продуманной подготовки. Айвону необходимо было заручиться поддержкой наибольшего количества приближенных Виляра, чтобы перешедшие на его сторону люди согласились свергнуть тирана, и его замысел удался. Леск бьющегося металла, а металл отдавался в ночной тиши леса, пугающий громкими звуками, от которых у обоих малолетних наблюдателей волосы на теле вставали дыбом. Максимус не знал, насколько Лада может переживать за отца, ведь она его почти не видела. Тот старался не общаться с нею, а вот сам парнишка волновался за своего родителя сильно. Жрец владел магией и мог с легкостью победить любого, но сейчас почему-то не использовал ее. Двое мужчин с яростным рвением бились на мечах, не уступая друг другу, и их отпрыски прятались за деревьями, напуганные любым возможным исходом поединка. Виляр кинулся вперед на соперника, занеся меч для удара. Но Айвон отскочил в сторону и отразил его своим оружием, попытавшись при этом ранить противника. Однако жрец оказался весьма ловок и увернулся, с диким ревом снова нацелившись на удар. В пылу сражения мужчины осыпали друг друга едкой бранью, выливая злость и обиды, что еще больше подзадоривало обоих, а окружающие их воины выкрикивали имя Айвана, болея за предводителя и желая ему победы. Скрестив мечи, мужчины не прерывали лязга скрежета металла, каждый из них пытался ранить и обезоружить другого, но минуты шли, и никто не собирался сдаваться. Лужи на поляне превратились в грязное месиво, стали скользкими и создавали обилие брызг, в то время как по ним, в бешеном темпе, перебирали ногами соперники. В конце концов, после множества выпадов и поворотов, Айвану удалось выбить оружие из рук виляра что стоило ему немалых усилий, и он положил противника на лопатки. Выпустив из пальцев рукоять своего меча с криками проклятий, жрец повалился навзничь, рухнув спиной в одну из растоптанных им луж. Толпа возлековала, поздравляя Айвана с победой. Виляр, скривившись от ненависти и тяжело дыша после схватки, не решался подняться на ноги, поскольку над его лицом нависало острие наточенного холодного оружия, выкованного Айвоном лично. Ему оставалось лишь злобно скрижетать зубами, смирившись с поражением, и молиться на то, что его соперник, выпустив пар, пощадит его, однако тот пообещал идти до конца и намеревался сдержать слово. Выждав несколько долгих секунд, также стараясь отдышаться, Айван громко произнес «А теперь прощайся с жизнью» и занес меч над врагом. Но в этот самый момент раздался оглушительный визг, и мужчина замер от неожиданности, осознав, что где-то рядом, оказывается, находятся дети. Увидев, как отцу собираются отсечь голову, Лада завизжала от ужаса. Совсем недавно в ее присутствии из озера выловили труп ее родной матери, а теперь прямо на глазах собираются зарубить и отца, которого девочка пусть и редко видела, но все же хорошо знала. От такого зрелища Лада не сдержалась и испуганно завизжала, чем поставила на уши всех, кто был на поляне. Воспользовавшись общей сумятицей и тем, что внимание к нему было на мгновение утеряно, велиар не стал так же, как остальные, оглядываться по сторонам в поисках источника звука, а дотянулся и схватил с земли меч, выбитый у него из рук, намереваясь нанести смертельный удар, проткнув соперника насквозь. Но тут пришла очередь подать голос и Максимусу, наблюдавшему всю сцену из-за дерева и видевшему, что задумал жрец. «Отец, берегись!» — закричал мальчик во все горло, выскочив из укрытия и тыча пальцем в поверженного врага, который уже не казался таким слабым и жалким, как минуту назад. Айван тут же повернул голову к жрецу и, заметив острие, занесенное для удара, немедленно отразил опасность, оказавшись на доле секунды быстрее и, словно лезвием, отсек Виляру руку. Оружие вместе с кистью руки отлетело в сторону, а противника взвыл от боли, словно дикий зверь. Максимус больше не стал оставаться в стороне, а опрометью бросился к отцу, быстро преодолев небольшое расстояние до центра поляны. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил его Айван, повысив на непослушное чадо голос. «Я...» «Шел за тобой, то есть мы с Ладой за вами следили!» Стал запинаться мальчишка, переволновавшись от всего увиденного. «Зачем? Тебе не следует быть здесь!» Начал отчитывать кузнец своего отпрыска. Но тут подоспела и девочка, боясь оставаться одна, и со страху спряталась за спину друга, вцепившись в его руку. Еще и подружку притащил. Пока на поляне разыгрывалась семейная сцена с участием детей, Велиар корчился от боли, держась за обрубок прежде целой конечности. Он давно не испытывал таких мук. Обнаженная кость торчала, а мягкие ткани кровоточили, напоминая о том, что чуть раньше этой рукой он мог сражаться в бою. Теперь у него нет руки. А если он будет тянуть время и дальше, то и головы не будет. Здесь больше нельзя было оставаться. Медленно и незаметно побежденный жрец стал отползать в сторону, пока присутствующие были увлечены перепалкой отца с сыном. Ему необходимо было добраться до камня с амулетом и попробовать переместиться. Велиар точно не знал, как это делается, но искренне надеялся, что у него получится. Что для этого нужно? Может загадать желание, и он откликнется? Или совершить еще какие-то действия? Неважно. Медлить больше не стоило. Неизвестно, сколько продлится действие яда. Возможно, всю ночь, ведь он понятия не имел, что подсыпала ему эта продажная девка. А значит, сейчас он уязвим, как никогда. «Но он хотел убить тебя!» Стал оправдываться Максимус, когда отец отругал его за попытку вмешаться в дела взрослых. «Именно поэтому тебя и не должно тут быть», настаивал Айван. Я не хочу, чтобы мой сын видел, как его отец убивает отца его подруги. Да и моя смерть, коли случилась бы, не должна преследовать тебя в кошмарах. Ты понимаешь, что подверг опасности не только себя, но и Ладу. Девочка от всего наверняка уже умом тронулась. Посмотри на ее безумные глаза». Максимус оглянулся на подругу, спрятавшуюся за ним, и признал, что Лада и в самом деле находилась в шоковом состоянии. Малышка дрожала и показывала пальцем куда-то за спиной собравшихся, не говоря ни слова. Паренек проследил за направлением ее пальца и воскликнул. «Смотри, виляр тянется к амулету!» Сидя на земле у центрального камня, здоровой рукой мужчина старался дотянуться до свисающего шнурка, не сильно привлекая к себе внимание, но был обнаружен. Взгляды снова обратились к нему, а он вздрогнул, будто был застукан на месте преступления. «Так зачем он тебе?» — с подозрением спросил у него Айвен, подходя ближе. «Снова колдовские штучки». Но жрец не ответил, упрямо сжав губы в тонкую линию и свирепо уставившись на противника. «Пора с ним кончать», — напомнил товарищу Самуил об их общем деле. «Неизвестно, когда он снова вернет свои силы». «Нельзя рисковать и позволить ему уйти!» «Верно! Пора уничтожить колдуна!» Стали вторить ему остальные члены Светоча. Согласившись, Айван больше не стал терять время и замахнулся мечом для последнего удара, отчего Виляр практически вжался спиной в каменный мегалит позади себя, дрожа и чувствуя приближение смерти. Однако он почувствовал не только это. Обрубок конечности постепенно переставал кровоточить, а другие порезы и ссадины на теле, полученные им во время боя, медленно стали затягиваться. Силы возвращались, и, осознав это, жрец ощутил прилив надежды и вкус будущей победы над мятежниками, которых он вот-вот разорвет на куски, не пожалев никого из свидетелей его позора. Но даже домыслить до конца свой кровожадный план мести он не успел. Лезвие тяжелого меча Айвана с размаху вонзилось ему в горло, прорезав до самого каменного булыжника позади, и отсеченная голова Велиара, рухнув с тела, откатилась в сторону. Лада снова завизжала от ужаса с дикими глазами, взирая на мертвое тело отца. Но ее виск перекрыл оглушительный гром, неожиданно раздавшийся с небес. Собравшиеся люди настороженно посмотрели наверх, Небо было черным от набежавших за ночь туч, полностью спрятавших собой все небесные светила и словно нависало над лесом, давлея своей мрачной тяжестью. Затем грохот повторился снова, но будто ближе и еще страшней. Испугавшись гнева богов, присутствующие начали осторожно пятиться, убираясь прочь из храма камней и проклятого места на поляне. Тучи же после продолжительного грома разразились молниями, которые стали ударять в вершины камней, высекая искры и освещая поляну так ярко, что смотрящим на это невиданное зрелище слепило глаза. Кто-то из мужчин с криком «Спасайтесь!» бросился в лес, дабы укрыться от гнева нечистой силы, но, не достигнув убежища, был убит метким попаданием одной из молний. Точно такая же кара постигла и еще несколько человек, попытавшихся покинуть место казни сосуда, после чего Айван, наблюдавший за местью Виляра, решил, что им лучше никуда не двигаться с места и ждать, пока все не завершится, и стихия прекратит искать виновных, трусливо убегающих от возмездия. Колдун, судя по всему, не хотел умирать просто так, желая захватить с собой на тот свет как можно больше народу. Максимус в испуге уцепился за отца, стоявшего неподвижно у тела безголового жреца. Алада, плача и крича от страха, стала в панике бегать по поляне, не понимая, куда здесь можно спрятаться. Вокруг гремел гром и сверкали молнии, ударяя в землю рядом с ней. "Лада, остановись", крикнул ей Айван, но девочка находилась на грани истерики и не воспринимала никакие уговоры. Максимус «Скажи ей, она тебя послушает!» Повелел он сыну, и мальчик тут же стал пытаться докричаться до нее. «Лада, иди ко мне! Возьми меня за руку!» Девочка мгновенно откликнулась на голос друга и помчалась в его сторону. Уже почти ухватив его протянутую ладонь, она споткнулась от тела казненного человека и упала рядом с его головой, дико закричав и прижавшись к центральному камню с другой стороны. В эту секунду с небес ударила самая мощная молния и вонзилась в вершину мегалита, образовав фонтан из искр. Яркий свет осветил поляну, и все, кто еще оставался на ней, зажмурились, а когда открыли глаза, то рядом с трупом бывшего жреца не обнаружили ни Айвана, ни его сына, ни малышки Лады. Все трое исчезли с этого места, словно их и не было вовсе». Молнии прекратились, и небесный грохот тоже. В лесу снова наступила прежняя тишина. Не заметив больше опасности со стороны мертвого колдуна, который, судя по всему, все же успокоился, Самуил осторожно приблизился к главному камню на поляне и потрясенно осмотрел его со всех сторон. Айвана и детей нигде не наблюдалось. Они испарились. Вот только сейчас все трое были здесь, а теперь их нет. «Куда ты их дел, нечисть поганая?» — удивленно спросил мужчина, со злостью пнув распростертый на земле труп. Но тот ожидаемо не ответил. Виляр, как и планировалось, был убит, и заговорщиком Светоча ничего не оставалось, как похоронить тело в его же колодце, плотно закрыв деревянным щитом, чтобы людям не приходило в голову когда-либо брать там воду. «Перед тем, как сбросить мертвого жреца на дно...» Самуил приказал связать его по рукам и ногам, а голову проткнуть кинжалом, ибо страх от его воскрешения, все еще теплился в сердцах местных жителей, видевших силу жреца воочию. Храм камней попытались сжечь, но так как гореть там было нечему, то огромные мегалиты лишь обуглились, покрывшись слоем черной сажи, отчего стали выглядеть еще более пугающими и мрачными. Казнь завершилась и участники страшных событий вернулись обратно в свой небольшой городок, забирая с собой погибших от разрядов молний собратьев, но так и не обнаружив нигде своего предводителя и двух маленьких детей. Лада зажмурилась, когда вспыхнула молния, а когда открыла глаза, то обнаружила себя в совершенно незнакомом месте, вернее, так ей показалось, ведь она почему-то не могла вспомнить абсолютно ничего из своего прошлого. В голове был плотный туман. Девочка просто сидела на земле у большого каменного дома и рассеянно хлопала глазами, пытаясь осознать, что она видит перед собой. Дома вокруг все были выстроены из ровного прямоугольного камня, а по широким дорогам, выложенным брусчаткой, неторопливо следовали редкие повозки, запряженные лошадьми, которые обгоняли другие, более странные средства передвижения также на колесах, но уже без лошадей. Они периодически издавали рычащие и гудящие звуки, от которых Лада испуганно вздрагивала и теснее прижималась к холодной стене позади. Где она и кто она? Решив, что не может сама себе ответить на эти вопросы, девочка ощутила полное одиночество, и слезы ручьем полились из ее глаз. Одна из женщин, проходивших мимо, заметила плачущего ребенка и подошла ближе. «Что с тобой?» — поинтересовалась она у чумазой малышки в длинном грязном балахоне, но та, кажется, не поняла ее и разревелась еще больше. Спустя пару минут вокруг Лады собралась еще кучка сочувствующих прохожих, которые стали закидывать ее вопросами. «Как тебя зовут? Где твои родители? Как ты оказалась тут одна?» Но малышка только ошарашенно смотрела на окружающих, не понимая ни слова. «Надо отвести ее туда, где за ней присмотрят. Возможно, она потерялась», — предложил кто-то. «Если родители не обнаружатся, то сиротку определят в приют». Женщина, обнаружившая девочку первой, согласилась с решением и, доброжелательно улыбнувшись, протянула ей руку. «Пойдем со мной». Лада уставилась на улыбчивую незнакомку широко распахнутыми глазами, а затем с опаской коснулась ее пальцами, сразу же почувствовав, что ей не угрожают. После этого она доверилась женщине и позволила увести себя туда, где о ней позаботятся, потому как о себе она ничего не помнила и выбора другого у нее не оставалось. Максимус открыл глаза, также очутившись в непривычном для себя месте и тоже с плотным туманом в голове. Однако он был не одинок, за руку его держал отец, и мальчик, ощутив, что ничего не помнит, кроме того, что рядом с ним находится его родитель, крепче вцепился в его руку. «Не бойся, Максимус, я не дам тебя в обиду», успокоил его отец, почувствовав дрожь детских пальцев в своей ладони, но мальчик вдруг задал странный вопрос, что заставило Айвана насторожиться. «Кто такой Максимус?» Удивленно взглянув на малыша, Айван попытался осторожно привести его в чувство, поскольку тот выглядел напуганным и слегка отстраненным. «Сын, ты узнаешь меня?» И, дождавшись, когда тот кивнет, продолжил. «А помнишь имя свое?» На этот раз мальчик отрицательно покачал головой. «А маму, помнишь? Ладу, наш дом?» но ребенок просто смотрел на него в упор, не понимая, о чем тот толкует. «То бишь и свою прежнюю жизнь ты тоже забыл?» — печально заключил Айван. «Стало быть, колдун избавил тебя от воспоминаний, но мои сохранил. Или не мог совладать с разумом взрослого». Айван задумчиво огляделся вокруг на абсолютно незнакомую обстановку с огромными каменными домами. Кажется пронзающими крышами небеса и без единого деревца, не то что на его земле. На улицах этого города со множеством непонятных вещей повсюду пока еще стояла ночь, но тишины все равно не наблюдалось. Мимо по ровным широким дорогам с ревом проносились безлошадные колесницы, где-то вдалеке раздавались шумные звуки, вроде бы напоминающие песни, но очень отдаленно отовсюду светил свет распространяемый чем угодно, но только не факелами. Огромный прямоугольник над головой с мелькающими картинками на нем ярко освещал все вокруг себя, и таких штук в округе, как заметил Айвон, было немерено. Судя по всему, здесь никто не использовал ночью свечи. Свет был другим, ярким и почти слепящим, будто молнию удалось поймать и заставить освещать улицы постоянно. Такого ему видеть еще не приходилось. Мужчина справедливо посчитал, что это магия, и если они с сыном не погибли во время бушующей грозы в храме камней, то каким-то чудом их забросило в место, где волшебство — обычное дело. «Эй, путник, скажи, как сей город чудной зовется?» — спросил он мимо идущего парня, уткнувшегося носом в маленькую коробочку испускающую свет. В надежде, что его здесь поймут, тот остановился и с подозрением уставился на грязного оборванца с ребенком. «Ты чего, папаша? Москву не узнаешь?» Нахмурившись от попыток переварить услышанную информацию, Айван снова спросил. А других воинов света на этой земле не встречалось? Но прохожий лишь покрутил пальцем у виска и отправился дальше по своим делам, оставив странного мужика в дранной грязной рубахе посреди улицы. «Что нам делать?» — подал голос растерянный Максимус, потому что его отец находился в тяжелых раздумьях и долгое время молчал. «Хм, мы в неизведанном городе, сынок. Посему, полагаю, надобно искать кого-то из Светоча. Ежели нам повезло, то сюда попали не только мы, а еще кто-нибудь, возможно, Самуил и Маркус». Он тяжело вздохнул, совершенно не зная, с чего начать. Но ты не тревожься, мы вдвоем не пропадем, а просто начнем все сначала».